Кедровая доска хорошо обструганна, с двумя или тремя отверстиями от выскочивших сучков. Оливейра просунул палец в отверстие, думая о том, можно ли пропустить через него верёвку. В коридоре было полутемно, а, может, так казалось после залитой солнцем комнаты. И около двери турка стоял стул, на котором с трудом умещался синьор в сев чёрном. Оливейра поздоровался с ней, выглянув из-за доски, высевшейся перед ним точно огромный и ненужный щит. Добрый день, Дон, сказал сеньора в чёрном. Какая жара. Наоборот, сеньора сказал Оливейра. Я бы сказал мороз. Не насмешничайте, сеньор сказал сеньора. Прошу уважать больных. Но вы совсем не больная, сеньора. Не больная, как вы смеете. Вот она, реальная действительность, подумал Оливейра, берясь за доску и глядя на сеньора в чёрном. То, что я каждую минуту воспринимаю как реальность, может не быть ею, не может ею быть. Не может быть, сказала Левиера. Ступайте отсюда, дерзкий, сказала сеньора. Стыдно среди бела дня выходить из дома в майке. Фирмы Масльеранс, сеньора, сказал Левиера. Противный, сказала сеньора. И это я полагаю реальной и действительностью, подумала Левиера, прислоняясь к доске и поглаживая ее. эту витрину на протяжении пятидесяти или шестидесяти веков убиравшуюся и освещавшуюся бесчисленным множеством рук в ображении компромиссов, пактов, тайных свобод. Трудно поверить, что вы причёсываетесь когда-нибудь хоть и седой, говорил синьор в чёрном. Думаешь, что ты центр мира, размышляла Эвера, поудобнее прислонясь к доске. Но ты полный идиот. считать себя центром такая же пустая иллюзия, как и претендовать на вездесущность. Центра нет, а есть некое постоянное взаимослияние, волнообразное движение материи. Всю ночь я неподвижное тело, а в это время на другом конце города рулон бумаги превращается в утреннюю газету, и в восемь сорок я выйду из дому, а в восемь двадцать газета должна поступить в киоск на углу. В восемь сорок пять мои руки и газета соединятся и начнут двигаться вместе, в метре над землейю по дороге к трамваю. Что-то дон Бунча никак не закончит с больным, сказал сеньора в черном. Оливейра поднял доску и тащил ее в комнату. Тревеллер знаками поторапливал, и Оливейра, чтобы успокоить его, два раза глушительно свистнул. Веревка лежала на шкафу, надо было придвинуть стул и залезть на него. Поторопись, сказал Тревеля. Сейчас, сейчас, сказал Ливейра, выглядывая в окно. Свою доску как следует закрепили. Конец засунули в комод, а сверху Талита придавила её энциклопедией для самообразования Кильет. Недурно, сказал Ливейра. А я на свою положу годовой комплект журнала Государственный психолого-педагогический институт, который кто-то посылает в Хекрептон. Единственное, чего я не пойму, это как мы их соединим, сказал трэвеллер, начиная толкать комод, чтобы доска постепенно выдвигалась в окно. Похоже на то, как два ассирийских вождя таранами разрушали крепостные стены, сказала Талита, как видно, не зря владевшая энциклопедией. Эти твои журналы немецкие? Шведские, болдас сказала Оливейра. И в них говорится о таких вещах, как Ментал хигей низко синпунктер и форсколе ундервиснинг. Великолепные слова вполне достойны этого парня Снори Стурлусона, довольно часто упоминаемого в аргентинской литературе. Выглядит как бронзовый бюст себя самого со священным изображением сокола. Бурные водовороты Норвегии, сказал Тревелер. Ты на самом деле образованный мужчина или притворяешься, спросил Оливейра с некоторым удивлением. Мне стана уверять, будто цирк не отнимает у меня времени, сказал Трэвеллер. Однако остаётся мало талика, чтобы пристегнуть звезду на лоб. Образ со звездой мне вспоминается всякий раз, как речь заходит о цирке, откуда я его взял? Не знаешь, Талита? Не знаю, сказала Талита, пробуя доску на прочность. Наверное, из какого-нибудь пуэрториканского романа. Самое неприятное, чувствую, что знаю, где это вычитал. У какого-нибудь классика задал наводящий вопрос Оливейра. Не помню, про что сказал Трэвеллер, но книга незабываемая. Оно и видно, сказал Оливейра. Наша доска в полном порядке, сказала Талита. Не знаю только, как ты привяжешь её к своей. Оливейра закончил распутывать верёвку, разрезал её надвое и одной половиной привязал доску к кроватя. Доску он выставил в окно и стал двигать кровать. Доска, перекинутая через подоконник, стала опускаться, пока не легла на доску тревеллера. Ножки кровати поднялись над полом сантиметров на 50. Но если кто-нибудь пойдёт по этому мосту, ножки полезут всё выше. Вот в чём беда, подумал Оливейра с беспокойством. Он подошёл к шкафу и попытался придвинуть его к кровати. Нечем закрепить? – спросила Талита, которая сидела на своем подоконнике и смотрела, что происходит в комнате у Оливьера. Прием меры, сказал Оливьера, во избежание неприятностей. Он придвинул шкаф к кровати и осторожно стал заваливать его на кровать. Талита восхищалась силой Оливьера почти в той же мере, что с микалкой и изобретательностью Тревлера, но просто два глиптодонта, думала она с удивлением. Допотопная эра всегда представляла ей порой небывалые мудрости. Шкаф набрал скорость и обрушился на кровать, от чего содрогнулся весь этаж. Внизу кто-то закричал, и Оливейра подумал, что его сосед турок, наверное, испытал особый прилив шаманской силы. Он поправил шкаф как следует и сел верхом на доску, разумеется, на ту ее часть, которая находилась в комнате. Теперь она выдержит любой вес, воззвестил он. Девушки с нижнего этажа, которые нас так любят, будут разочарованы, ибо ничего трагического не случится. Существование у них пресное, только и радости, если кто разобьётся на улице. Это они называют жизнью. Доски ты свяжешь верёвкой, спросил Трэвеллер. Видишь ли, начал Оливейра, ты прекрасно знаешь, у меня от высоты кружится голова, я не могу. При одном слове Эверест меня уже нету. Мне многое противно, но больше всех шерпа тенцинг, поверь. Выходит, что доски придется связывать нам, сказал Тревелер. Выходит, что так согласился Альвиера, закуривая сигарету сорок три. Представляешь, сказал Тревелер Толите, он хочет, чтобы ты ползла на середину и связала там доски. Я, спросил Толита, ну да, ты же слышала, Альвиера не говорил, что я должен оползти по мосту. Не говорил, но так выходит. Да и вообще элегантнее, если ты ему траву передашь. Я не умею привязывать веревку, сказал Толита. Вы с Левиейры умеете вязать узлы, а мои сразу развязываются, не успевая завязать, как развязываются. Мы тебя научим, снизошел Тревелер. Толита поправила купальный халатик и стряхнула приставшую к пальцу нитку. Ей очень хотелось вздохнуть, но она знала, что Тревелеров вздохи раздражают. Ты на самом деле хочешь, чтобы я отнесла траву Альвеире? – спросила она тихо. О чем вы там разговариваете, че? – сказал Альвеира, высовываясь по пояс в окно и опираясь на доску. Девушка-служанка выставила на тротуар стол и смотрел на них. Альвеира приветственно помахал ей рукой. Двойной разрыв времени и пространства, подумал он. Ведняшка наверняка считает нас сумасшедшими и готовится к нашему головокружительному возвращению в нормальное состояние. Если кто-то упадёт и её забрызгает кровью, как пь дать, а она не знает, что её забрызгают кровью, не знает, что она выставила стул за тем, чтобы её забрызгло кровью, и не знает, что 10 минут назад возле кухни у неё случился приступ тадиом вита. Примечание: здесь дурноты латынь конец примечания. только для того, чтобы побудить ее выставить стул на тротуар, и что вода в стакане, выпитая ею в двадцать пять минут третьего, была теплой и отвратительной, ради того, чтобы желудок, центр и средоточие нашего вечернего настроения, устроил бы ей приступ тедиум вита, который три таблетки магнезии Филлипс английской соли мгновенно бы прекратили, но этого она не должна знать. Ибо некоторые вещи, даже если они и могут быть пресечены, ведомы одним лишь звёздам, если уж прибегать к этой бесполезной терминологии. Мы не разговариваем, сказал Трэвеллер. Готовь верёвку. Вот она, потрясающая верёвка. Держи, Талита. Я тебе её подам. Талита села верхом на доску и упершись в неё обеими руками, наклонившись всем телом немного вперёд, продвинулась по доске на несколько сантиметров. Ужасно неудобный халат, сказала она. Лучше бы твои штаны или что-нибудь такое. Ни к чему, сказал Трэвеллер. Представь, ты падаешь и штаны в клочья. Не торопись, сказала Оливейра. Ещё чуть-чуть, и я доброшу до тебя верёвку. Какая широкая улица, сказала Талита, глянув вниз, гораздо шире, чем кажется из окна. Окна глаза города, сказал Трэвеллер. И естественно искажают то, на что смотрят. А ты сейчас находишься в точке наивысшей чистоты и видишь всё так, как, например, голуби или лошадь, которые не знают, что у них есть глаза. Оставь свои мысли для журнала НРФ и привяжи хорошенько доску, посоветовал Оливейра. Ты терпеть не можешь, когда другие опережают тебя и говорят то, что хотелось бы сказать тебе самому. А доску я могу привязать, не переставая думать и говорить. Я, наверное, уже почти на середине, сказала Талита. На середине? Да ты только-только оторвалась от окна, до середины тебе ещё метра 2, не меньше. Немного меньше, сказала Оливейра, подбадривая. Сейчас я тебе кину верёвку. По-моему, доска подо мной прогибается, сказала Талита. Ничего подобного, сказал Трэвеллер, сидевший на другом конце доски в комнате. Только немного вибрирует. И кроме того, Ее конец лежит на моей доске, сказал Левиера. Едва ли обе доски свалится сразу. Конечно, но не забудь, я вешу пятьдесят шесть килограммов, сказал Талита. А на середине я буду висеть самая меньшая двести. Я чувствую, доска опускается все больше. Если бы она опускалась, сказал Тревелер, у меня бы уже ноги оторвались от пола, а я опираюсь именно на пол, да еще согнул их в коленях. Правда бывает доски переламываются, но очень редко. Продольное сопротивление на разрыв волокон древесины довольно высокое, вступил Оливейра. Такой же, как, например, у визанки тростника и тому подобное. Я полагаю, это захватило заварку и гвозди, они у меня в кармане, сказал Толито. Ну, бросай верёвку, а то я начинаю нервничать. Это от холода, сказал Оливейра, сворачивая верёвку, как это делают гаучо. Осторожно не потеряй равновесия. Пожалуй, для уверенности я наброшу на тебя лассо, чтобы ты его ухватила. Интересно, подумал он, глядя на верёвку, летящую над головой талиты. Всё получается, если захочешь по-настоящему. Единственное фальшивое во всём этом анализ. Ну вот, ты почти у цели, возвестил Трэвеллер. Закрепи её так, чтобы можно было связать разошедшиеся концы. Обрати внимание, как я набросил на Нью-Йорк, сказал Оливейра. Теперь ману, ты не скажешь, что я не мог бы работать с вами в цирке. Ты оцарапал мне лицо, жалобно сказал Толлита. Веревка ужасно колючая. В тихассской шляпе выхожу на арену, свищу, что есть мочи, и за Арканиеву весь мир вошёл в раш Оливейра. Трибуны обрушиваются аплодисментами. Успех, какого цирковые анналы не помнят. Ты перегрелся на солнце, сказал тревеллер, закуривая сигарету. Сколько раз я говорил, не называя меня мано. Мне не хватает сил, сказала Талита. Веревка шершавая, никак не завязывается. В этом заключается амбивалентность верёвки, сказал Оливейра. Её естественная функция саботируется тайной тенденцией к нейтрализации. Должно быть, это и называется энтропией. По-моему, хорошо закрепилось, сказала Талита. Может, ещё раз обвязать? Один конец получился намного длиннее. Да, обвяжи его вокруг доски, сказал Трэвеллер. Ненавижу, когда что-то остаётся и болтается, просто отвратительно. Обожаю совершенство во всём, сказала Оливейра. А теперь переходи на мою доску, надо опробовать мост. Я боюсь, сказала Талита. Твоя доска выглядит не такой крепкой, как наша. Что? обиделся Оливейра. Не видишь разве это настоящая кедровая доска? Разве можно её сравнить с вашим сосновым барахлом? Спокойно переходи на мою, не бойся. А ты что скажешь, ману? спросил отолита, оборачиваясь. Трэвеллер, собираясь ответить, оглядел место соединения досок, кое-как перевязанное верёвкой. Сидя верхом на доске, он чувствовал, она подрагивает. Не поймёшь, приятно или неприятно. Талита достаточно было упереться руками, чуть-чуть продвинуться вперёд, и она оказалась на доске Оливейра. Конечно, мост выдержать, сделан на славу. "Погоди минутку", сказал Трэвеллер с сомнением. "А ты не можешь дотянуться до него оттуда?" "Конечно, не может", сказала Оливейра удивлённо. "Зачем это? Ты хочешь всё испортить?" "Дотянуться до него я не могу", уточнила Талита. "Вот бросить ему кулёк могу. Отсюда это легче лёгкого бросить". расстроился Ривейра. Столько возились о под конец хотят просто бросить и всё. Тебе только руку протянуть, до да кулька 40 сантиметров не будет, сказал Трэвеллер. И не зачем толить и добираться до тебя, бросят тебе кулёк и привет. Она промахнётся, как все женщины, сказал Ривейра. И заварка рассыпется по мостовой, я уж не говорю о гвоздях. Не беспокойся, сказала Толита и заторопилась достать кулёк. Может, не в самые руки, но в окно-то попаду. И заварка рассыпется по полу, а пол грязный, и я потом буду пить мерзкий матэ с волосами, сказал Аливейра. Не слушай его, сказал Трэвеллер, бросай и двигай назад. Талита обернулась и посмотрела на него, чтобы понять, серьёзен ли он. Трэвеллер глядел на неё. Этот его взгляд она хорошо знала и почувствовала, как ласквый озноб пробежал по спине. Она сжала кулёчек и примерилась. Оливейра стоял, опустив руки, казалось ему, было совершенно всё равно, как поступит Талита. Он пристально посмотрел на тревеллера поверх головы Талиты, а тревеллер также пристально смотрел на него. Эти двое между собой перекинули ещё один мост, подумала Талита. Упади, и сейчас они и не заметят. Она глянула на брусчатку внизу. Служанка смотрела на неё розину в рот. Вдалеке из-за второго поворота показалась женщина, похожая Хикрептон. Талита застыла, опершись о доску рукой, в которой сжимала кулечек. Ну вот, сказал Левиера, этого следовало ожидать, и никто тебя не переменит. Ты подходишь к чему-то вплотную, кажется, ты вот-вот поймешь, что это за штука. Однако ничего подобного. Ты начинаешь крутить ее в руках, читать ярлык. Так ты никогда не поймешь о вещах больше того, что о них пишут в рекламе. Ну и что, сказал Трэвеллер. Почему, братец, я должен подыгрывать тебе? Игра идёт сама по себе, ты же суёшь палки в колёса. Но колёса запускаешь ты, если уж на то пошло. Не думаю, сказал Оливейра. Я всего на всём упородил обстоятельства, как говорят образованные люди. А игру надо играть чисто. Так старина всегда говорит проигравшие. Как не проиграть, если тебе ставят подножку? "Много на себя берёшь", сказал тревеллер, типичный гаучо. Талита знала, что так или иначе, но речь шла о ней, и не отрывала глаз от служанки, которая застыла на стуле, разинув рот. "Что угодно отдам, лишь бы не слышать, как они ссорятся", подумала Талита. "О чём бы они ни говорили, по сути они всегда говорят обо мне. Это не так, но почти так". Ей подумалось, выпустить бы кулёчек из рук. Он угодит прямо в открытый рот служанки. Вот смешно-то, наверное, но ей было совсем не смешно. Она чувствовала другой, натянувшийся над ее головой мост, по которому туда-сюда пробегали то слова, то короткий смешок, то раскалённое молчание. Как на суде, подумала Талита. Судебный процесс да и только. Она узнала Хи Крептон, который подходил к ближайшему углу и уже смотрела вверх. Кто тебя судит, сказал в это время Оливейра. Но судили не тревеллера, судили её. Она почувствовала что-то липкое, как будто солнце пристало к затылку и к ногам. Сейчас её хватит солнечный удар. Наверное, это и будет приговором. Кто ты такой, чтобы судить меня, возразил Ману. Но это не Ману, а её судят. А через неё вообще неизвестно, что судят, разбирают по косточкам в то время, как дурочка Хикрептон Машет левой рукой, делает ей знаки, словно это с ней того гляди случится солнечный удар, и она свалится вниз на мостовой окончательно и бесповоротно приговоренная. Почему ты так качаешься? – сказал Тревелер, сжимая доску обеими руками. Ты ее раскачиваешь, осторожнее, мы все полетим к чертовой матери. Я не шевелюсь, жалобно сказала Талита. Я просто хотела бросить кулечек и вернуться в комнату. Тебе голову напекло, бедняга, – сказал Тревелер. Да это просто жестоко, че? Ты виноват, разъярился, Левиера. Во всей Аргентине не сыщешь другого такого любителя устроить заварушку. Эту заварил ты, сказал Тревелер объективно. Давай скорей, Талита, швырни ему кулек в физиономию и пусть отцепится, чтобы ему было пусто. Немного поздно, сказала Талита. Теперь я уже не уверена, что попаду в окно. Я тебе говорил, прошептал Левиера, который шептал очень редко. И только в тех случаях, когда готов был на что-нибудь чудовищное. Вот уже и Хикрептон идет, полный руки свертоков. Только этого нам не хватало. Бросай, как угодно, сказал Тревелер нетерпеливо. Мимо, так мимо, не расстраивайся. Талита наклонила голову, и волосы упали ей на лоб, закрыв лицо до самого рта. Ей пришлось все время моргать, потому что пот заливал глаза. На языке было солено и колючие искрки, крошечные звездочки. сталкивались и скакали по дёсному небу. Подожди, сказал Трэвеллер. Ты мне, спросил Оливейра, нет, подожди, Толито, держись крепче, я сейчас протяну тебе шляпу. Не слезай с доски, попросил Олито, я упаду вниз. Энциклопедия с комодом крепко держит, не шевелись, я мигом. Доски чуть подались вниз, и Толито вцепилась в них из последних сил. Оливейра, желая удержать Трэвеллера, свиснул, что есть мочи на вкне, никого уже не было. Но искатина сказала: "Оливейра, не шевелись, не дыши, речь идёт о жизни и смерти, поверь". "Я понимаю", проговорила Талита тоненьким как ниточка голосом. "Всегда так. А тут ещё Хикрептом уже поднимается по лестнице, и она на нашу голову. Боже ты мой, не шевелись". "Я не шевелюсь", сказала Талита, "но мне кажется, что да, но совсем чуть-чуть", сказала Оливейра. "Ты только не шевелись, это единственный выход". "Вот они и осудили меня", подумала Талита. Не остается только упасть, а они будут жить дальше, будут работать в цирке. Почему ты плачешь? поинтересовался Оливейро. Я не плачу, сказал Атолита. Я потею. Знаешь, сказал Оливейро задетый за живое. Может, я и грубая скотина, но никогда еще не путал слезы с потом. Это совершенно разные вещи. Я не плачу, сказала Атолита. Я почти никогда не плачу, клянусь тебе. Плачут такие, как Хикрептон, которые сейчас поднимаются по лестнице с полными руками. А я как птица лебедь, я с песней умираю, сказала Талита. Так Карлос Гардель поёт на пластинке.